Глава 17. Брошенные. Наоми сама не могла понять, откуда у нее взялись силы выйти на улицу, когда огонь зениток прекратился, и сирены возвестили, что снаружи безопасно. Но пора было уходить. У ворот мэрии она заметила молодых, ну, каких-то встрепанных английских солдат с пустыми глазами, многих без винтовок, неверной походкой бредущих мимо. Форма на них была измята и залоснилась от грязи. Они топтались у полевой кухни, где раздавали чай. Эти совсем еще мальчишки пили чай и выклянчивали сигареты. Наоми смутно поняла, что эти парни с ввалившимися глазами с недавно прорванного фронта. Повсюду начали останавливаться военные грузовики, с которых спрыгивали солдаты с винтовками, и занимали позиции на главных перекрестках, чтобы остановить волну бегущих и заставить их принять оборону. Пожилой лейтенант с нашивками какого-то административного корпуса, Глядя на это, покачал головой, повернулся и заметил Науме «Ну вот сейчас и до нас дело дошло, мисс», — сказал он. «Фронт прорван, добро пожаловать». В его глазах промелькнуло отеческое участие. «Вам бы лучше убраться отсюда как можно быстрее». «Поезда вроде еще ходят. Чем дальше отсюда, на северо-запад вы доберетесь, тем лучше. Хотя неизвестно наверняка, куда именно направленных удар». Она поблагодарила его и пошла дальше. В изукрашенном здании железнодорожного вокзала в нескольких кварталах порядка было больше, и с Булонского поезда с ружьями и вещмешками солдаты казались достаточно крепкими, чтобы нанести удар или, по крайней мере, чтобы удержать линию фронта. Она села на поезд, идущий к побережью, разделив купе со священником и французской парой средних лет. Осуждать мужчину за трусость им со священником было столь же бессмысленно, как и все, что она видела в тот день. Священник изучал какую-то конторскую книгу, а они с французской парой обменялись несколькими примитивными фразами на английском и французском, выясняя, кто куда едет. Те сказали, что едут то ли из Вимрио, то ли в Вимрио. Пути сначала шли вдоль Соммы, а затем повернули на север. И у нее возникло отчетливое ощущение побега. Священник, закончив читать конторскую книгу, тоже вступил в разговор Было впечатление, что он обрадовался, узнав, что Наоми из Австралии. «Ле бэлю стрелин!» — твердил он. «Но за стрелин!» — примечание прекрасные австралийцы, наши австралийцы. Конец примечания. Попутчиков, казалось, не тревожит угроза нападения на сердце Франции. Возможно, они были не в курсе происходящего. Священник полез в карман и протянул ей образок. Она взяла его, не снимая перчатки, — Рассматривая образок, она чувствовала, что колеблется между догмами методистов и квакеров, верой и неверием, но потом ей все это показалось неважным, и ее целеустремленность достигла такой степени, какую она прежде не могла себе даже представить. По возвращении ее ждала удивительная новость. Майор Дарлингтон совершенно неожиданно ушел, как сказали английские розочки, даже толком не поговорив с леди Тарлтон. Ждали нового главврача. В то же время эрдри и болезненные, но, по-видимому, выносливые молодые палатные врачи работали, не покладая рук. Медсестры знали, где была Наоми. Подобная новость не могла не облететь госпиталь. От ужаса даже не решились спросить, какой вынесен приговор. Все наблюдали за леди Тарлтон. После отъезда Дарлингтона она заперлась в своем кабинете. Всем хотелось не без женского сочувствия увидеть, какой она выйдет. Она вышла к чаю, как обычно, чтобы обойти палаты и поговорить с солдатами. Ее присутствие всегда действовало благотворно, когда она склонялась над каким-нибудь из раненых и справлялась о его здоровье с таким безупречным выговором, какого до того, как попадали сюда, большинство австралийцев никогда даже не слыхивали. выздоравливающие офицеры ждали отправки на фронт, и ясно было, как то, что их осколочные и пулевые ранения или контузии исцеляются — так и то, что все как один ею очарованы. Но в тот вечер внимательный глаз мог заметить некоторую замедленность ее движений и расспросов, рассеянность. Взгляд, устремленный на пациента, мог на миг затуманиться, но затем она снова брала себя в руки. «Зайди ко мне в кабинет», — глубоким контральту шепнула она Наоми, завершая обход. Наоми в душе, хоть ей было за это стыдно, радовалась, что они — сестры по несчастью. Пока она шла следом за леди Тарлтон, все девушки из Красного Креста, завидуя ее близости с леди Тарлтон, провожали ее глазами. И они, и австралийские медсестры смотрели на них с любопытством, которое вызывают женщины, переживающие любовные потрясения. По дороге леди Тарлтон расспрашивала Наоми об Иене. Наоми, еще не оправившаяся от переживаний, но все еще надеясь, что ей удастся добиться пересмотра дела, подробно все рассказала и добавила, что необходимо засыпать письмами генерала Бидвуда и генерала военно-медицинской службы Хауза. Кабинет леди Тарлтон, казалось, выглядит как обычно. Кипы свежих документов на столе и вдоль стен свидетельствовали, что дел по-прежнему не в проворот. Леди Тарлтон указала Наоме на стул, а сама достала из книжного шкафа бутылку коньяка, которая не была вовсе спрятана, а стояла на самом видном месте, и налила в два стоящих на столе стакана. «Мужчины очень странные создания, Наоми», — проговорила она. «А если они не такие, их сажают в тюрьму». Она отхлебнула коньяку. «Мы поссорились». «Поссорились и ничего более». Тем не менее он воспользовался ссорой в качестве предлога и ушел. Не могу в это поверить. Ссора стала для него предлогом, поводом к войне, и он сбежал. Она отхлебнула еще раз — выдохнула она, проглотив. — Возможно, с этого момента моим любовником станет коньяк. Наоми про себя подумала, что коньяк вряд ли может стать точкой приложения всей энергии женщины и исходящего от нее света. — Твое горе с этим твоим квакером, — проговорила она, — Митчи с ее хирургом и я с моим. — Сплошные несчастья, сама знаешь. Просто удивительно, ведь мы так старались». «Похоже, я окончательно достала кузена Дарлингтона в Булоне. Он один из шишек в военной медицинской службе. Я помню этого человека, и меня здорово удивляло, что майор ему родня. Я имею в виду, майор действительно крайне одаренный человек. А в результате, насколько я понимаю, эта шишка поклялась отомстить Дарлингтону». Она на секунду задумалась, глядя в пустоту. «Ну, такова официальная версия», — продолжала она. «Но есть и реальная». И она куда печальнее. Но мы забыли о твоем несчастье. Нет, пожалуйста, продолжайте. Не сомневайся, мы только начинаем борьбу за твоего жениха. Но вы сказали, печальнее? Да. У мужчин при власти любая женщина, которая пытается с ними бороться, официально считается сумасшедшей. Мой муж числит меня сумасшедшей и фактически встал на сторону своих приятелей против меня из-за того, что переняла австралийский образ жизни» что у меня никогда нет полностью соответствующего платья, что, в отличие от него, я не терплю выбившихся наверх приматов. И вот, пожалуйста, газеты объявили меня сумасшедшей. Есть несколько таких статей. А поскольку я безумно надоедал о медицинской службе сухопутных войск Великобритании и, в частности, бедному кузену майора Дарлингтона, то, как видишь, страдает майор. Все говорят, что старина Дарлингтон связался с сумасшедшей после таких надежд. Они в один голос твердят, что меня следует освидетельствовать в Австралии и держать в колониальной психушке. С другой стороны, человек, помешанный на своих исследованиях, он хочет добиться признания своих ценнейших открытий в области сепсиса. Короче, гениальный человек. А все, с кем он пытается об этом заговорить, думают не об его аргументах, а о его безумной любовнице. Вот в чем дело. Поэтому он и ушел. Пришлось выбирать между мной и известностью». Даже убитая горем, Наоми ощущала боль этой истории, но сомневалась, что сможет найти слова утешения. — Конечно, — сказала леди Тарлтон, — тебе это все не очень интересно. — Но я надеюсь, что, несмотря на это судилище, в ближайшее время тебе все-таки удастся стать счастливой, и ты вернешь своего квакера, если это именно то, что тебе нужно. — Но вы тоже заслуживаете счастья, — возразила Наоми. «Почему же именно я?» — с улыбкой спросила леди Тарлтон. «Ну, потому что вы красивая, умная, и у вас высокая душа». Леди Тарлтон засмеялась. «Так это как раз самый точный, до мельчайших подробностей, рецепт несчастья. Знаешь, а может, когда кончится война, я просто вернусь к своему прежнему ремеслу шляпницы? Это стало бы воплощением всех их кошмаров, а я это действительно люблю». Мне нравилось создавать эти штучки, которые женщины надевали на голову. Для меня хорошая шляпа куда интереснее, чем все, что висит в Королевской Академии Художеств. Леди Тарлфон засмеялась и покачала головой, как будто оценивая, во что превратился, по ее мнению, мир в последнее время. — Теперь к Дарлингтону начнут относиться серьезнее, — проговорила она. — С точки зрения борьбы с сепсисом это настоящий триумф, а это гораздо важнее Дюльтера. Только вот До сих пор я это так не называла. Странно. Пока мы грешим, нам кажется, что это и есть добродетель. Леди Тарлтон показалась это смешным, Наоми тоже улыбнулась, хотя в большей степени своему намерению спасти Кирнана и отпила коньяк. Они сидели в тишине, как товарищи по несчастью, ведь их переживания случайно совпали. Раненые враги, захваченные в плен и допрошенные, казались тихими, благодарными, явно настолько довольными кормежкой, что было ясно, что их пайки гораздо скуднее. Но теперь их собратья продвигались на запад. Британские батальоны появились в Деннинкуре и, сделав привал на улицах деревни, двинулись по дороге мимо передового пункта эвакуации раненых, чтобы занять окопы на линии фронта. Оказавшиеся на улице медсестры и санитарки нестройно приветствовали их. В массе эти солдаты казались решительными, Они находились на периферии воинственного потока, который двигался на восток, навстречу вражескому. Возможно, это были просто символические жертвы, и главной похвалой, которой им суждено было удостоиться во всей этой истории, могли оказаться жидкие крики и аплодисменты усталых мужчин и женщин передового пункта эвакуации раненых в деревушке Даньекур. «Раненых из Даньекура как можно поспешнее эвакуировали». Никто не знал, что произойдет, но было ясно, им будет безопаснее в тыловых госпиталях. Отравленных газом увезли примерно за один день, а хирургические операции проводили лишь в самых экстренных случаях. Для транспортировки раненых использовали все имеющиеся транспортные средства, на возвращающиеся порожником в тыл грузовики, доставившие боеприпасы, грузили легко раненых. В неразберихе приказов Два восьмитонных грузовика набили носилками и одеялами, кислородными баллонами и упаковками перевязочных материалов и лекарственных препаратов, полностью подготовив к отправке в безопасное место. На запад тянулись отставшие от своих частей остатки разбитых подразделений. Между ними двигались семьи местных жителей на подводах или толкавшие тачки с добром и детьми. По дорогам на запад тащили упряжками даже пушки в поисках новых, расположенных в тылу позиций, Откуда можно было бы обрушить огонь на наступающего врага? Среди всей этой суматохи каким-то неведомым образом возник Чарли Кондон. Невероятно, но в этом жутком хаосе бегства и передислокации ему удалось найти Салли. После того, как он отрапортовал майору Брайту, ему разрешили пройти к ней в палату. «Иди, иди», — рассеянно разрешила старшая сестра, едва Чарли показался в дверях полупустой реанимации — Она понимала, что он заскочил на минутку. Сали вышла к нему. Позже она не могла вспомнить, о чем они говорили, но, ну, несомненно, что-то банальное. Оба боялись выказать чувства перед старшей сестрой и другими медсестрами, но на тропинке по пути в столовую, где в тот безумный час никого не оказалось, взялись за руки. Они уселись, тесно прижавшись друг к другу на старый диван, располагающий к близости, но стоящий там, куда в любой момент могут войти. Она ощущала тяжесть его полуобращенного к ней торса. Сидеть бок о бок было мало, их тела не могли полностью соприкоснуться друг с другом. — Ты меня просто потряс, Чарли, — сказала она. — Не скажу, что не ждала. Ну, просто невероятно, что ты здесь. — Нет, — сказал он. — Это естественно. Помнишь, я был здесь в разведке. Теперь я с передовым отрядом из Фландрии. Они снова обнялись. Их губы были настолько отзывчивы и столько ведали друг о друге что ее вынесло на безмятежный горизонт ощущения их судьбы, а, следовательно, защищенности. Казалось, самые естественные теперь позы — позы близости. Те, глядя на которые под пирамидами, она считала себя неспособной, и которые не вызывали у нее ни малейшего возбуждения. «Не волнуйся», — пробормотал он, — «наши солдаты всегда были в окопах и истекали кровью. Сейчас наши враги тоже в окопах. Мы прольем их кровь». Его уверенность и жажда мести ее не шокировали, ведь это враги. «Говорят, нас собираются вернуть», — призналась она. «Может, в корби, но кто его знает, считается, что немцы могут взять Амьен. Как бы то ни было, я не хочу видеть, как тебя принесут на носилках, но если такое случится, и ты попытаешься приподняться и улыбнуться мне, я ужасно рассержусь». «Салли, мне пора», — сказал он. Высокая кровать в занавешенной комнате, очевидно, не собиралась распахнуть им объятия ни ко времени, хотя их тела уверяли, что в самый раз какое-то время он постоял, согнувшись, пока страсть слишком уж очевидно демонстрировала себя, а затем побежал к грузовику, ожидающему на дороге в Бопом. Его торопливость напугала ее. Ей не понравилась такая спешка. Она чувствовала себя какой-то обманутой стремительностью и рвением, с которым он забрался в кабину и захлопнул дверь. Вскоре после отъезда Чарли появились машины скорой помощи с ранеными. Приехавшие санитары рассказали, что полковые пункты медицинской помощи и перевязочные станции с лежащими в них бедолагами оставлены врагу. Заключенные, которых под конвоем вывели на работы по прокладке новой дорожки между палатами, теперь весело болтали друг с другом по-немецки, предвкушали скорое освобождение. На дорогу, по которой отступали войска и местное население, С неба сыпались бомбы, которые сбрасывали немецкие самолеты, низко летящие над землей. С ближайшего перекрестка две зенитки тявкали на них, точно без зуба и сторожевые псы. Морфин оберегал самых тяжелых раненых от понимания происходящего, но Салли видела, что на лицах многих других растут паника и смятение. Фронт, от которого их, как они считали, избавили раны, догонял, чтобы снова схватить. В четыре часа, когда Слетри, Салли и еще восемь молодых медсестер трудились в реанимации, пытаясь подготовить пациентов к транспортировке, вошел майор Брайт и объявил, приказано уходить. Вы должны упаковать личные вещи. На сборы 10 минут. Придется идти полмили до станции пешком. Помогать нести сумки некому, поэтому, наверное, какие-то вещи лучше оставить. Салли была потрясена. Она сказала, что просто не может оставить раненых. Онора заявила, я останусь здесь. Уверены, немцы не такие варвары, как мы думаем. Брайт, кажется, вот-вот потеряет терпение, разговаривая с женщиной, в которую, как поговаривали, он был влюблен. Я уже это предлагал, но мне отказали, всем приказано уходить. Тогда вам придется меня нести, сказала Слеттери. По своей воле я не уйду. Господи, Слеттери, хватит разыгрывать драму. Обещаю, что как только мы попадем на место... Будут тысячи людей, которым понадобится твоя помощь. Но сейчас я могу сказать только, что мы должны уходить на Запад». Больше 30 медсестер, несколько врачей и около 60 санитаров собрали скудные вещмешки и двинулись по забитой людьми дороге. С вещами в руках они шли к местной железнодорожной станции. Там им выдали проездные документы до Амьена. Санитар повел их по грунтовке, которая уводила от основной прямой, как стрела дороги Бапом, Альбер, Они вышли к железнодорожной станции у деревни, где персонал эвакуационного пункта столкнулся с множеством гражданских и устремившейся туда же пестрой толпой военных. Проселочная дорога, которую они предпочли, ничуть не помогла. Эту небольшую станцию, построенную для нужд местных ферм, тоже осаждала огромная масса народа. Солдаты, чья форма была похожа на какую-то навозную коросту, Сидели на подоконниках и ступеньках, тупо глядя на кишащую толчую. Охрана, которой удавалось пока сдерживать толпу у станционных ворот, пропустила медсестер к платформе, где показавшийся с удивительно знакомым офицер-железнодорожник давал указания толпе военных и гражданских, ожидавших по обе стороны путей. Офицер, хромая, подошел к ним и сказал «Дамы, бросьте свой багаж здесь! Говорят, поезд прибудет через двадцать минут». «Старшая сестра, вашим женщинам, возможно, придется пробиваться в вагоны». Он взялся, зависевший на шейном шнурке, свисток и дунул в него, приказывая охранникам оттеснить толпу с путей. Однако последние рулады потонули в глубоком и мощном рьёве. Он отбросил свисток и крикнул медсёстрам «Бегите через пути! В траншею на той стороне!» Вой бомбардировщиков вогнал их через пути в окопы. Они держались вместе, Слетри и Леонора рядом с Салли, краем глаза она заметила у траншеи Фрейд. Фрейд пригнулась, но почему-то не казалась испуганной. С Салли бомбы внушали ужас, но Фрейд панике не поддавалась. Рев над головой показался ей громче всего, что когда-либо прежде звучало во Вселенной. Это была сама война, сотрясающая вздыбившуюся стеной землю точно при землетрясении. Истощив запасы грома, готы, наконец, ушли, И тут стал слышен поднимающийся из окопов и разносящийся над землей глухой плач, и они пристыженно вылезли. Майор Брайт и врачи обходили местность, стараясь отыскать раненых в месиве убитых. Солдаты, просто мужчины и женщины, лежали, словно рассыпанные стебли. Салли в результате осмотра пришлось убедиться, что женщина и ее двое маленьких детей, лежащие аккуратно, словно для погребения, убиты ударным действием взрывной волны,